На снятие десятка обычных противопехоток уходит-то от 2 до 5 часов. Алекс сказал, что управится за 2 1/2. В сумерках я увидел, как он уже поднял вверх кругляш из вреженой пластиковой ПМН. Мины эти лёгкие, но живоного действия. Часто их подкладывают под низще более тяжёлого гостинца, чтобы сделать сюрприз гадость. Но бывает и раскидывает без довеска. Убить такая пакостница не убьёт, но поколечит капитально. Тарас Алексеевич снял, значит, эта конкретная плюха имеет механические взрыватели. Мины с электроникой нам предстоит обходить дальней стёжкой. Механические тоже, Нгантан. Однако даже с поставленной на ней извлечением можно найти общий язык. Её достаточно нащупать и правильно окопать, чтобы снять бесшумно. Меня приходилось сталкиваться с такими закладками, но снимать тихо случалось только пару раз. Если такая хитрая заморочка попалась, лучше её обойти или на крайний случай сдёрнуть с помощью верёвки и крюком. Подождав, когда сапёр углубился на десяток метров, я дал лакмашку. И группа осторожно двинулась следом за Алексом. Ветер тем временем крепчал. В верхушках деревьев поднялся низкий свист, переходящий в заване. Время от времени тучи закрывали тянувшиеся на закат солнце. И тогда колонна замирала. Поскольку идти в сумерках для плохо подготовленного человека тяжко, а по минному полю тем более. Я присел, и осторожно поворошил паую листовую под ногами, забрав в горсть немного бурой, с примесью песка земли. Почва пахла сыростью и немного озоном. Дух шёл ровный, прохладный. Растерев камки между пальцами, я аккуратно стряхнул грязь подальше в кусты, чтобы не брызгалось в глаза. Самое позднее через сутки лежит снег. Причём, скорее всего, ветер переменится и задувать будет с севера. Долго такая погода не продержится. Однако внутренне я порадовался верно выбранному времени для реализации наших планов, относительно блог поста. Ко мне продвинулся новичок и знаками указал туда, где на склоне невысокого холмика. Я пошёлся Алекс Что-то у него пошло не так, как впрочем это всегда и бывает. Отмахнувшись парня из сектора, который я ему смотреть, я в полупричаде пошёл вперёд и довольно быстро оказался в голове колонны. Алекс сидел на корточках, глаза его под маской были совершенно белыми от ужаса. На вытянутых руках, в стиснутых ладонях сапёр держал повелевшими пальцами свинчаный на треть взрыватель ананаса. Мина эта очень надежная и применялась аж с конца 30-х годов. Один из немногих ее недостатков – массивная чугунная рубашка с шипастой насечкой и быстро ржавеющий спуск пружины детонатора. Механизм там простой, как у обычной ручной гранаты, Однако, если пружина даст слабину или заржавеет, то взрыв случится самопроизвольно. Либо мина вообще промолчит, найти она нас просто. Корпус на миноискатель не очень отзывчивый, но вот извлечь правильно выходит далеко не всегда. Скорее всего, рука сопёра дёрнулась, и пружина лопнула. Однако наколок капсуля не произошло, боёк застрял. Дёрнуть сейчас детонатор или раскачать означает получить в лицо граммов 300 тяжёлых осколков. Я быстро огляделся и, пошарив вокруг, аккуратно сломил веточку с куста, попутно вынув нож. «Алекс, сиди как сидишь!» Я говорил шёпотом. хотя из-за воя ветра нас вряд ли кто услышит. Пружина сорвалась. Парень услышал и только утвердительно кивнул. Острогав несколько кусков ветки, до толщины зубочистки и расщепив их, я подступил к саперу, вырезав квадратный кусок дерна, начал рыхлить почву, пока не выкопал небольшую лунку глубиной сантиметров тридцать. Ошкур и на плашки гонял из одного угла рта в другой, пока они не стали скользкими. Фокус состоял в том, чтобы на пару мгновений заклинить пружину и вывинтить взрыватель. Отложив автомат в сторону, я лёг рядом с сапёром и внимательно присмотрелся. Корпус мины основательно тронут ржавчиной. Взрыватель вывинчен из стакана на треть. А пружина байка лопнула, но каким-то чудом застопорилась, не дав ему наколоть капсулу. Вывернув из-за ратаплашки, я осторожно просунул их одну за другой в узкую щель механизма взрывателя. Скользкие веточки с трудом проходили, и в какой-то момент пружина дрогнула, издав оглушительный, как мне показалось, щелчок. Алекс вздрогнул всем телом, Кончик плашки в моих пальцах прогнулся, но выдержал. Взрыва не произошло. Теперь следовало действовать быстро, нежно и вместе с тем крепко обхватив взрыватель пальцами правой руки. Я в одно движение крутанул кистью, потянув его вверх. Что-то снова хрустнуло, послышались шипение, но я уже откатился к вырытой лунке. с зажатым в руке взрывателем, и кинул его на дно, прихлопнув дерном. Приглушенно пшикнул запал, прогорел заряд детонатора, и из-под моих рук вырвалось несколько струек белесого дыма. Рядом рухнул ничком Алекс, так и не выпустивший из рук чугунную болванку корпуса неопасной тепермины. Я поднялся на колени, Илегонько похлопав парня по плечу, показал ему глазами, мол, двигай вперёд, а потом выразительно ткнул пальцем в своё левое запястье, где под клапаном рукава скрывались часы. Алекс мелко затряс головой и, положив тронутую ржавчиной шипастую чушку мины в сумку на поясе, спустился с пригорка, дав сигнал следовать за ним. до кустарника, которым внезапно окончался лес, мы дошли через час с небольшим после инцидента с вредным гостинцем. Там я была вырублена широким полукругом, где которым открывалось пространство тоже, поросшее кустарниками и сорной травой. Кустарник никто выкорчевывать не потрудился, что правильно, мины в такое мешанине из колючих В ветви и жухлой листвы обнаружить очень сложно. Да войсам возможность перевести дух, я пошёл вперёд, чтобы доразведать обстановку. Венов исцохла, счастливый трофейный монокуляр, и, взобравшись на небольшой холмик, осмотрелся. Чехол я самолично сшил из куска непромокаемой палаточной ткани с распростёртым куском мягкого войлока. Со временем я притерпелся к импортной гледелке, так и не подобрав себе бинокля по душе. От чего-то возникла уверенность, что если осмотреть поле боя из трофейного прицела, то всё пройдёт гладко. В сгустившихся сумерках блокпост казался островком цивилизации. Кое-где в блин дожа горел свет, время от времени врывались наружу и короткими вспышками освещая полумрак. От жилия тянуло дизельной горелой, отходами и кухонными ароматами, перемешку с вонью пищевых отходов. Стена, напротив, в которой мы теперь оказались, почти не охранялась. Только часовой на единственной дозорной вышке, стоящей от стены на расстоянии 15 метров, бремят времени поворачивался. чтобы оглядеть в поле перед оградой. Я тронул тангент урации. Дал один долинный тон в эфир, потом произнес шепотом. «Кольца здесь леший. 1-1-0. Прием!» Ирина отозвалась почти сразу. Связь вблизи блокпоста — дело рискованное. Однако вероятность частого сканирования, да еще во время ужина, почти равна нулю. И здесь коса принято отбой. Теперь девушка знала, что мы добрались без потерь, и в силу вступает чётко разработанный план операции. В течение следующих 20 минут бойцы разойдутся по заранее присмотренным позициям. Сергей со своим полиметом отправится на левый фланг, чтобы взять под присел участки открытых траншей, ведущих к дзотам и стрелковым ячейкам на севере и северо-западе периметра. Олег и Николай с гранатометами, снабженными усиленными выстрелами, пойдут на правый фланг. Их задача проста. С двоенным выстрелом проделать в стене достаточный брешь и детонировать участок Миндзага под стеной, чтобы мы с Алексом смогли пройти внутрь периметра. Ирина работает по своему усмотрению. С её соло и начнётся наше выступление.